Глава 14. О браках, разводах, перекидываниях и лечебных свойствах заповедных мест. Нельзя сделать омлет, не разбив яиц. Французская пословица. Кто украл яйцо, украдёт и курицу. Русская пословица. плыла, выходила из воды самостоятельно, осторожно нащупывая ногами почву перед собой. Я семенила следом, что я ощущала? Интересный вопрос. Удовольствие от того, что с пацаном все обошлось, глухую ненависть к Сикису, ожидавшему нас на берегу с видом победителя, и крошечное, едва уловимое злорадство. Солнце уже почти скрылось за горизонтом. На заповедную пущу наползали сумерки. Величественно так наползали, по-хозяйски, Будто чья-то невидимая рука набрасывала на окружающее великолепие полупрозрачную наметку. Глубокие тени очерчивали силуэты деревьев, поднимались из зарослей стайки светляков. Красиво. Жаль мне сейчас совсем не до того. С ума вё, под деревом осталось. Проговорил я громко, никому конкретно не обращаясь. Шелест кустов послужил мне достаточным ответом. Кто там в лесу подглядывает да подслушивает, не суть важно. Арен или Кел или еще кто, главное, меня услыхали. И имущество моё на земле валяться не оставят. Вождь молчал, шило разглядывал свои руки с таким видом, будто впервые это кое чудо видел. Я отжала волосы, стряхнула головой и проводила взглядом последний лучик солнца, нырнувший за кромку леса. Параворонила я возможность бежать в чистою. Но, как говорится, после драки кулаками не машут. Теперь у меня одна дорога исполнить обещание. А там, как повезет. На берегу появился незнакомый индрик. сделал несколько шагов по направлению к сикису, рухнул на колени, тихонько застонал передние ноги незнакомца утолщались а шкура съеживалась. лошадиное тело подернулось рябью будто расходились по водной глади круги отметка брошенного камня значит вот именно так у них перекидывание происходит приятного мало а скулит-то как жалобно Михай-то вроде без стена не обходился, насколько я помню. Через несколько мгновений превращение завершилось. Больше всего меня удивило, что мужик, оказавшийся на месте колена преклоненного Индрика, был одет. Ну, по крайней мере, штаны на нем были. Узкие кожаные портки, с неровно отрезанными ущиколотками краями, на поясе удерживались сложной системой тонких ремешков. Обернувшийся, дернул головой, откидывая с лица намокшие волосы, и покряхтывая поднялся. "Будет ли возноситься к небесам костер нынешней ночью?» — обратился он к Сикису. "Разводите", кивнул предводитель. "Пусть луна увидит нашу радость". На него видно, ночное колдовство ни капельки не подействовало. Все так же поблескивал рог на лобастой голове. И струилась чуть не до земли врана и грива. Из лесу один за другим стали появляться люди. Кряжестые, осанистые мужики поводили головами, рассматривая меня. Кивали вождю и продолжали движение, направляясь к обрядовому столбу. Бабы останавливались на подольше, глядели с любопытством. Заговорить со мной никто не пытался. Только по доносящимся до меня шепоткам было понятно, что все племя уже осведомлено. Кто я, зачем и кому предназначено. Сикис что-то втолковывал рослому темноволосому воину, чья обнаженная грудь пестрела странными письменами. "Спасибо тебе, красавица", вдруг степенно проговорил Шила, касаясь моего плеча заветренной ладошкой. "Я пойду, пройдусь". "Я кивнула, глядя в серебристые глаза огольца. Когда мальчишку обратно в его тело запустишь?" "Да скоро уже", смутился озерный дух. "Пацан шебутной! Еще чего в моей сущности порушится спугу? Как проснется, я сразу назад. А как узнаешь, что он уже не спит?" "Почувствую", знакомо насупились белёсые брови. "Ты ведьма, про уговор не забудь." Помню, отмахнулась я. Как обещала, так и сделаю. Мне бы сейчас со своими напастями разобраться. раз ты мне помочь не в силах. Серебристые глаза озорно блеснули. Но ну, так скажи своему жениху, что если он к тебе хоть пальцем прикоснется, у него ничего не получится. Ни с кем и никогда. Чего не получится? Дети? Ну и дети тоже. Веснушчатые щеки залил румянец. Ты скажи, он поймет. Только не сейчас, а то еще сполит тебя под горячую руку за поруганное мужское достоинство. Завтра на рассвете и сообщи. И не забудь добавить, от кого пророчество исходит. А если он мне не поверит, а я ему знак подам. Кхм, недвусмысленный. Ну всё, ведьма. Я гулять. Шило вёрткой змейкой скрылся из виду. Мне стало немножко завидно, что у самой так не получится. Не в чужое тело влезть, а сбежать незаметно. Дёрнувшись следом, я уткнулась в широкую, замаранную письменами грудь. Куда? вопросили грозно. Через мгновение мои запястья были плотно стянуты за спиной кожаным ремешком. Интересно. А воины эти родились такими разрисованными или потом их кто пунктирами обвел? Тикис подошел в сопровождении другого расписного близнеца. "Ночь, ты проведешь у столба", почти извиняясь, провозгласил Вождь. "Свои умения ты нам уже продемонстрировала, как и душевную широту, и доброту. Может, тебе еще другую сторону медали показать?" сварливо начала я. "К примеру, Сколько хулительных слов за раз я могу про тебя изобрести! Или как далеко я до тебя доплюну. Или Не кричи, девочка, спокойно сказал темноволосый воин, подталкивая меня в спину. Быть женой вождя это огромная честь, просто подарок судьбы. И мы проследим, чтобы ты этот подарок приняла, если не с благодарностью, то с достоинством. Я почти не сопротивлялась. Ну так, по мелочи, приволакивала ногу, чтобы замедлить передвижение. Да обзывала охранника супостатом, вслух делясь идеями, что на нем такого поганого понаписано. На месте церемонии меня прикрутили к столбу так крепко, что не получалось даже сесть. Приходилось стоять на цыпочках, до хруста вывернув плечевые суставы. Воин, закончив свою работу, исчез. Миера, хмурая и сосредоточенная, с пучком сухой травы в руках, ходила кругами, то приближаясь ко мне, то отдаляясь. На меня мудрейшая не обращала внимания, только бормотала под нос какие-то слова. В том, что мне не удалось бежать, вины ее не было. Поэтому смотрел я на старуху без обиды, даже с интересом. Ощутимо похолодало. Моя мокрая одежда липла к телу. Может, сразу на костер попроситься? Пусть помру, зато согреюсь. "Есть!" громко проговорил Миера, указывая на землю в пяти-шести локтях от меня. "Ворота здесь ставить надо". Мгновенно подскочившие мужики установили в положенном месте пару гибких палок, изогнули, соединили сверху, обмотали лентами древесной коры. между главным столбом и берегом озера появилась арка. Я прикинул направление по памяти. Обрядовые ворота смотрели точно на восток. Дело знакомое. У многих народов есть похожие традиции. Значит, на рассвете невеста переходит к солнцу из своей старой, привольной жизни в жизнь мужнюю и детную. Костер горел чуть в стороне. Вокруг чинно сидели пожилые индрики, переговариваясь и передавая друг другу плошки с каким-то напитком. Остальной народ суетился мельтеша на поляне, с истовостью рабочих муравьев. Вот подтащили поближе к костру плетеные корзины. Судя по доносящимся до меня ароматам, там была снеть. Сейчас бы похрустеть чем-нибудь вкусненьким, не помешало бы. Тебе до утра есть не положено, «Неприветливо!» — сказал Миера, увидев мои терзания. Я сглотнула слюну. не очень-то и хотелось. Сикис сказал дух озера и исцелил мальчишку. А он тебе сказал, почему исцеление понадобилось? Едко ответила я вопросом на вопрос. Рассказал, кто ребенка покалечил. Сикис очень горяч. Это не оправдание. Вождь добр к своим женам. Эх, жаль я об этом не узнаю. У тебя нет выхода. Выход есть всегда. Просто не всегда он хорош. Вздёрнул я подбородок. И чего ты удумала? Теперь бежать не получится. Да я лучше руки на себя наложу. Эх, покачала старуха головой. Я точь-в-точь точь как ты была, такая же сильная да гордая. А жизнь, видишь, как распорядилась. Я внимательно посмотрела на старуху, на ее измождённое лицо, покрасневшие глаза. А ведь ты любишь своего мужа, мудрейшая. И что? Надменно проговорил Мийера. Побежишь про то ему докладывать, чтоб передумал, чтоб меня вместо тебя приблизил? «Да он не стоит твоей любви. И жалости не стоит, и сочувствия, горячо затарахтела я. Он же просто напыщенный болван, вождь твой. Он не умеет держать себя в руках, не умеет сострадать. Для владыки это не главное. Была б ты поумнее, сама бы понимала. А что тогда главное? Способность управлять народом, заставить делать что нужно, от внешних опасностей свое племя уберечь. Он и того не может. Смотри, вы же вырождаетесь. Вы закрылись в своем крошечном мирке, отделились от большого мира. Даже ваш дух-защитник уже устал в этой изоляции. Озеро говорило с тобой, встрепенулась старуха. Да. Со мной она тоже раньше беседовала. Миер улыбнулась своим воспоминаниям. Почитай на каждой зорьке, я к нему бегала поболтать. А потом как отрезала. Мне очень хотелось расспросить мудрейшую о том, просил ли ее дух о том же самом, что и меня. И что она на это ответила? Но на поляну под ритмичный барабанный бой вышел Сикис, и Мийера отступила в тень. Народ мой начал вождь негромко, но голос его, подобно грому, разнесся над толпой и заставил всех замереть в почтении. Мне очень захотелось исполнить самую неприличную частушку из своего небогатого запаса, чтобы хоть как-то испортить величие момента. Но мое намерение показалось мне самой чересчур детским. А жеребец между тем продолжал. Хороший повод собрал нас здесь сегодня. Витешна, я сейчас веревки перережу, а ты беги, раздался у плеча жаркий шепот. Я скосила глаза. Больше всего парень был похож на созревший одуванчик. Такой прозрачно-белёсый шевелюры мне в жизни видеть не приходилось. Ну разве что у Мийере, только у этого волосы велись плотными кудряками, торчащими вокруг головы. Ты кто? Кел или Аренк? Я не боялась, что меня услышит кто-нибудь другой. Все племя как один человек. Внимал речи вождя. Отрок петернёй поднялся солбачёвку, продемонстрировав мне коричневатое родимое пятно. Кел на стреме стоит. Если что, свистнет. Куда мне бежать? грустно спросила я. До рассвета проход не открыть. А в лесу у меня, супротив твоих соплеменников, шансов мало. Мы можем тебе чем-то помочь. В голосе Аренка сквозила растерянность. Завязку ослабь, а то я к рассвету бесконечности останусь, подумав, решила я. И еще поживать бы чего, хоть хлебную корочку. Сделаю, встрепенулся пацан. Я с удовлетворением ощутила, что путы мягко соскальзывают с запястий. Осади, хоть для виду чего оставь, зашипела я. А как ты есть, тогда будешь? раздалось неудумённо с другой стороны. Шила выглядывало из-за плеча Кела, держа в руках наздреватую хлебную горбушку. Я клацкнул зубами в вершке от ребячих пальцев и стал жадно поглощать лакомство. Тебя легче убить, чем прокормить, с родительской гордостью проговорил Шила. Я всмотрелась в его глаза обычные, человечьи. Без следа серебристого блеска. Не обманул, стало быть, озерный дух, оставил мальцу его тело. "Давно проснулся?" нечетко спросила я, продолжая жевать. "Только что", хохотнул в полголоса Яс, выныривая из сумрака. "Мы его недалеко от поляны под кустами обнаружили. Причем как он там очутился, никто не знает". Шила озадаченно почесал затылок. Витешна, спасибо тебе, умильно сложил бровки. Если б не ты, быть бы мне до смерти колекой. Озеро благодари, смутилась я. «Мое дело маленькое. Ай, с ним-то — просто ответил пацан. А вы, Верен где? встрепенулась я, заметив, что компания не в полном составе. Дома спит, улыбнулся Аренк. Он же у нас еще маленький. А нас трёми, значит, никого не осталось. Подытожила я, доедая последний кусочек. Пацаны переглянулись, напряглись, замерли и Заговоры замышляете в тени от взрослых. Ерика, по случаю празднества облачённая в расшитую широкую рубаху, стояла перед нами, грозно сдвинув брови. Усыпанная речным жемчугом головная повязка делала её лицо старше и значительнее. в руках полезные многим держала жбан с молоком жидкость переливалась за край мерцающей дорожкой да мы тут тетенька! — лепетала Рэнк, пьetis от девки попить дай скомандовала я решив что терять мне в общем-то нечего уж больно у твоих кос молоко вкусное Елька послушно поднесла к моим губам край посуды и я сделала богатырский глоток Уф, благодарствую, обтерла я губы, с трудом дотянувшись до своего плеча ртом. Теперь и ночь коротать веселее будет. Бабы поговаривают, ты сикиса не хочешь? Ерека устроилась на корточках подле меня, поставив жбан себе на колени. Я тоже сползла по столбу на землю. Сидеть было не в пример удобнее. «А чего еще говорят? равнодушно переспросила. «Всякое. И еще слыхала, ты ребенка спасла и бежать пробовала? Ну, вроде правда. Я отвечала рассеянно. После еды меня нещадно клонило в сон. Тем временем Вождь закончил свою речь. Нет, его-то я точно не слушала. Просто теперь в центре поляны не черногривый жеребец горцавал, а Мильтишели двумя змейками ряды танцующих. В ритм барабанов сплетались визгливые голоса дудок. Ну как уснёшь при этой какофонии? Да запросто. А еще, что мужа моего последними словами поносила? все все правда. Уже сквозь сон бормотала я. Что? Так это твой муж был? В смысле, мужья? Дрема слетела с меня в мгновение ока. А надписи, что обозначают? А они у обоих одинаковые или различаются чем? А кто их так разрисовал, затейливо? Выстреливала я вопросами в собеседницу. Они на перстнике, отвечала Еリカ обстоятельно. А рисунки то охранные знаки, от чужого колдовства защита. Миере сделала. Мудрейшие всегда при посвящении избранных клеймы. Перстники ваши Да, кивнула девка. Правая и левая рука? Десница и шуйца. И кто какая? Это без разницы, знако ответила Ерика. Ну понятно, прособы ее мужа одно целое. У меня громко забурчало в животе. Видать, не на пользу молочко пошло. Ты мне в питье что-то подмешала? проговорила я, перехватив удовлетворенный взгляд собеседницы. "На вроде как в отместку!» Ерика гордо кивнула. "Никто не смеет моих мужей оскорблять". Я скривилась от острой, будто кто полоснул ножом боли, и застонала. "Можешь потом мой труп попинать для полного удовлетворения". «Думаешь, я тебя до смерти извести решилась?» дурочка. Это просто собор. Я снова застонала, теперь от ужаса. Свойства соборных порошков любой ведьме хорошо известны. Лекарственные такие свойства, слабительные. При других раскладах действие пришлось бы ждать пару часов. А с молоком моё величественное рассветное самозаклание отменяется. Я помру гораздо раньше и от стыда. Ерика поднялась, картинно вылив мне под ноги остатки молока из жбана, чтоб другим неповадно было. Припечатала напоследок, удаляясь в сторону костра. Подойдшимся с мешком, я поняла, что племя о страшной мести осведомлено, по крайней мере, женская его половина. И поступок Ерики одобряет Чтоб новички, прежде думали наших мужиков. У самой молоко на губах не обсохло. То-то же, именно молоко и именно что не обсохло. Сейчас вся потеха и начнется. С тревогой прислушиваясь к нарастающему бурлению в своих внутренностях, я думала о том, как права была бабушка, поучая меня незнакомцев не злословить. Ты же не знаешь, что твой собеседник в ответ на хулу учудит. Может, в остроу сабельку с пояса сдернет, может, колданёт как. Самата Ега себя в словах не ограничивала, рубила правду-матку. Но то она, а то я. Вот сейчас плоды и пожинаю. Позорище какое! Кричать, чтоб меня освободили и бежать до ближайших кустов. А выхода другого я не вижу. Только зачем же кричать? Я пошеродела руками, сдвигая ремешки. Поддавалась плохо. На лбу от усилий выступила испарина. Я часто задышала. "Не суетись, viteсно", шепнул Шила. — "Мы свои убеждения бросим". В руке мальчишка держал крошечный берестяной черпачок. "Пей". Я послушно отхлебнула. Вода. Холодная чистая вода с отчетливым металлическим привкусом. Спасибо, сказала я. Всем на здоровье. явственно хихикнула в голове. Ты забавная девочка. Я уже давно так не веселился. Полегчало. Я мгновение подумала. Да. А вода ваша всегда лечебная или только по желанию? Сам, знаешь, кого? И так и эдак, — пожал плечами Шила. Знаешь, я об этом как-то не думал. Спросить, наверное, надо. Ага, при случае обязательно спросим. Благодаря неожиданно подоспевшей помощи, я уже могла не опасаться позора. Сидела у своего лобного места, удобно привалившись к тёсному столбу. Ногами шевелила, долюбовалась на чужой праздник. Мои друзья куда-то подевались. Народ, уверившийся, что продолжение моих смертных корчей им не светит, быстро потерял ко мне интерес. Общий танец сменился мужским, в котором суровые воины с неподвижными, будто вытесанными из камня лицами попытались без слов поведать зрителям об удачной охоте. Затем задорный хоровод из баб да молодух. видно символизирующий ожидающую дому награду. Визжали дудки, брехали барабаны, ритмичный топот десятков ног поднимал клубы пыли. Короче, я заснула. И была я горошиной в трячке, и бусинкой в коробочке, и льняным семенем в детской погремушке. Чья-то огромная рука встряхивала меня с товарами. И от наших пересыпаний рождался монотонный шелестящий звук. Тишина обрушилась на меня подобно ушату ледяной воды. Ставай, ведьма, свадьбу свою проспишь. Я широко зевнула, пошевелив стянутыми за спиной запястьями. Рассвет, Раскаленный горизонт неохотно отодвигается. выпуская ярко желтую солнечную горбушку. Серебряной поверхность озера разбегается солнечными зайчиками, и над заповедной пущей перекидываются изогнутые коромыслом многоцветных радуг. От здешнее великолепия меня уже мутило. С трудом поднявшись, я сплюнула себе под ноги. Жемчужный сгусток слюны повис на сморавдом травяном стебле. Хм, oh, ненавижу и место это, и людей, и спину свою затекшую, все!» Я гневно раздула ноздри и оглядела толпу. Солнечные лучи вонзались в нее, подобно разъяренным стрелам. Сборище подёрнулось рябью. Взрослые мужчины противились превращению. Некоторые не справлялись. И вот уже среди людской массы то там, то здесь Засверкали в утреннем свете витые рога. Все молчали, делая вид, что ничего не происходит. Это уже потом над слобачками будут подшучивать и тыкать пальцами в их согнутой стыдом спины. А сейчас сейчас у народа были дела поважнее. Сикис величаво смотрелся на фоне разгорающейся зари. Я даже залюбовалась невольно. Его будто выточенная из оникса фигура ждала меня по другую сторону обрядовых врат. И как мне теперь ему повеление духа передать, Орать через всю поляну? Если ты хоть пальцем, глупо получится. Вороной Индрик развернулся спиной и длинным змеиным движением сиганул в воду. Над толпой разнеслись приветственные крики. Озеро пошло волнами, забурлило. будто затягивая вождя в пенный водоворот. Последний отчаянный всплеск, и вот уже на мелководье, горделиво расправив плечи, стоит Сикис в своей человеческой ипостаси. Бусинки воды стекают по вздутым мышцам плеч и длинным волосам. Хитрые черные глаза смотрят в мою сторону с усмешкой. Ну что сказать? Мужик как мужик. Из тех, кого я привыкла вежливо величать дядюшками, Лошадью он мне больше нравился. Вождь воздел руки к небу. Стало тихо. Миера, облачённая в широкую белую рубаху, неспешно подходила ко мне со стороны, поигрывая огромным ножом. Орлиные перья, украшающие ее головную повязку, мягко колыхались в такт чагам. Ну вот и все, девочка. проговорил старуха, занося оружие. Пришло время. Широкий взмах. Сдерживающие меня путы Коричневыми червячками упали на землю. Я потерла запястье, почесала плечо, тряхнула волосами, Еще почесалась. Эх, сейчас бы в баньку, ёшкин кот. Мне с женихом надо перемолвиться, Обратилась я к мудрейшей пытаясь дотянуться до зудящего места на лопатке. Что это со мной такое? Никак за ночь муравьев в одежду понаползала. — После обряда поговоришь, ухватил меня за руку старуха. У вас там как раз для бесед время выделено. Потом поздно будет, упиралась я. Судя по гневному лицу Миеры, я явно делала что-то не то. Вдруг взгляд старухи потеплел. Она выпустила мою руку и проговорила почти с лаской. "Ну так иди к нему, слово молви". Я повела головой в сторону обрядовых врат. Я с облегчением сделала шаг. "Э, нет. Кто-то кого-то на мике провести старается". "Тётенька, получается, только я сквозь арку пройду, обряд и свершится?» Иди непутевая! — зло ответил ведьлмиера, после умничать будешь. Нет, топнул я ногой. Не бывать этому. Самое странное, что никто из окружающих старой колдуньи на помощь приходить не спешил. Стояли и пялились, как на ярмарочный скомороший балаган, только что петушков на палочках не облизывали. Сикиса вообще в этот момент Можно было воять аллегорическую фигуру бесконечного терпения. Ах, так! Миера одним быстрым движением заломил мне руку за спину и поvёл на восход. Хиравари сказал бы, что я проигрываю по очкам. Как не упиралась я пятками, как не скулила жалобно, сильнючая бабка неотвратимо приближал меня к своей цели. Я фыркала, задыхалась. И в какое то мгновение, не знаю, то ли освещение изменилось, то ли солнце еще на пару вершков выползло из-за горизонта, но поверхность серебряного озера приобрела такую зеркальную гладкость, что перед моими зареванными глазами очутилось как бы два небосвода. Пространство разрасталось в бесконечность, открывая мириады миров. И на самом краю колдовского зеркала Неподвижно ждала меня судьба. Нелюбимая, нежеланная, неотвратимая. Миера перехватила меня свободной рукой под подбородком и всем телом подтолкнула в спину. Иди! Мы были настолько близко к вратам, что я видела каждую жилочку на мертвых ветках, каждый древесный волосок, выбивающийся из плотных лент коры. Ещё один только шаг. Горячие злые слезы бегут по щекам. Кружится голова. Никак видения у меня начались. Вон и жених мой достославный двоеца начал. Я проморгалась. Темная мужская фигура за спиной вождя никуда не исчезла. Сикис, вздрогнув как от укуса, развернулся и бросился на незнакомца. Захват, бросок, переворот. Я вытянула шею. Эх, да что там рассмотришь с моего места, только силуэты. Крики разлетались над толпой, подобно морским чайкам, и глухие звуки ударов, которыми обменивались сражающиеся. Кто релил им от воды? Миера ослабила захват. Почему вождю никто не поможет, спросила я. Потому что закон не велит Ответила мудрейшая: "Сам должен управиться". ну так ка руку мою отпусти", осторожно начала я. "Что-то мне подсказывает, что сегодня свадьбы не будет". "Ворота готовы, сквозь них должны пройти", зашипела старуха, опять схватив меня за шею. "Тебе что тут шутки шутить будут? Ты знаешь, сколько колдовских сил потрачено на этот обряд?" Боги ждут, чтоб благословить входящую, и небо ждет, и солнце, и ветер. Я резко повернула голову и вцепилась зубами в предплечье старухи, прокусив ткань рубахи. Солоноватый вкус крови заполнил рот. "А вось упыриху не перекинусь", думала я, изо всех сил пытаясь не глотнуть. Миеров вскрикнула, дернувшись всем телом. Я ражала челюсти, сгруппировалась и сильно боднула ее головой в живот. Колдунье спиной влетела в арку, и распласталась на той стороне. Твои боги благословляют тебя, мудрейшие! — сказала я, сплевывая под ноги красноватую слюну. Совет да любовь, и детишек побольше. Всё воюешь, птица синица. Влад, вцепившись в синие черные волосы вождя, вытаскивал того на берег. Глаза Сикиса были закрыты. Он был без сознания. Я бежал ворота по большому кругу. Приходится, если защитники не торопятся. На валажского господаря было страшно смотреть. Вся левая сторона лица превратилась в один сплошной синяк. Рассечённой бровь кровила. Местный озерный дух не желал излечивать пришельца. Сикис застонал, Кадык дернулся под захлестнутой удавкой. Серебро вот пропажей пригодилась!» с гордостью проговорил Влад, указывая на свой нагрудный знак, который теперь тянул к земле противника. Вовремя мы с тобой встретились. У тебя, как я погляжу, все ко времени. Начала я обвинительную речь. Договорить не удалось. Из-под ног полетели комья земли. Я отпрыгнула назад, мазила с поляны, набычившись и чуть пригнув передние ноги, готовился повторить выстрел рослый незнакомый индрик. Нас же сейчас в капусту посечет!» – заорал я ёшкин кот. Казалось, именно мой истошный крик послужил сигналом к началу сражения. Из леса стаи и вездесущей сранчи вылетели дружинники в черных доспехах. Завизжали бабы, схватили оружие мужики. Да куда там? Захватчики были неплохо подготовлены. Не обращая особого внимания на мельтешащих женщин, они вплотную занялись воинами. Мечей я не заметила. как и луков или какого-нибудь другого оружия. Клянцевые поблескивающие сети в мгновение ока были накинуты на тех индриков, которые уже успели перекинуться. "Сзади не подходи", командовал своему отряду раскрасневшийся Михай. «Копыт, опасайся". Руки малорослика, по локоть были будто покрыты инеем. "Да уж, в такой рукопашной серебряные рукавицы самое то". От малейшего тычка Михая противники разлетались в стороны, крича от боли. На обнажённых торсах вспухали ожоговые пузыри. Через несколько мгновений все было кончено. Сколошенной стайкой баб, согнунные дружинниками к столбу, осыпала захватчиков страшными проклятиями. Ножи и заточенные колья, которыми пытались оказать сопротивление мужчины, валялись прямо на земле. перемешку со сколками посуды, остатками еды и другим мусором. Миера нигде не было видно. Сикис, уже пришедший в себя, бешено вращал глазами, но подниматься не торопился. "Ну вот и все!» — просто сказал Влад. "Явление дракона. Ты давай, птица синица, к Михаилу пробирайся. У меня еще тут дела". Я набрала в грудь побольше воздуха для гневной тирады. Мельком взглянула на господаря, на его очи пламенные, на плотно сжатые губы, да на серебристые бусинки воды, стекающие по обнаженной груди. И послушно кивнула. "Как прикажешь, князь?" А тот отвел от меня взгляд и, казалось, сразу же забыл о моем существовании. Народ Семирадок. Голос Влада завораживал, заставлял застыть на месте. и внимать его словам широко раскрыв рот. Я одержал победу в честном бою, один на один, как велит обычай. Я не желаю вам зла, я пришел с миром. А чего тогда войско на нас натравил? Визгливый бабий голос вибрировал от негодования. Мужиков перебили. Еリカ каталась по земле, разрывая на себя одежду. «Она что, оплолоумила? Нас насёх такое вытворять. Я ринулась к девке, прижала к земле, заглянула в пустые безумные глаза. Не помер никто, Я смотрела. Слышишь? Живы твои мужья расписные. Я легонько хлопнула страдалицу по щеке, ухватила за подбородок, поворачивая голову. Оба ее мужика, Спеленутые на манер младенчиков, находились буквально в двух шагах. Она увидала Легко вскочила, бросилась к ним. Залопатало что-то, заквахтала, дрожащими пальцами стала распутывать веревки. Ее никто не останавливал. Молоденький валашский дружинник даже попятился, чтобы не мешать воссоединению семьи. Это была вынужденная мера, продолжал между тем дракон. Мои дружинники пришли сюда, чтобы никто не пострадал, чтобы проследить за соблюдением обычая. Влад махнул рукой, и его люди стали снимать путы со всех поверженных противников. Я вообще перестала понимать, что вокруг происходит. Освобожденные спешили перекинуться в единорогов, видно в человечьей пастаси. Они чувствовали себя слишком беззащитными. Пошли, потянул меня в сторону Михай, уже успевший снять свои рукавицы. Наше дело сделано. Они сейчас будут дарами обмениваться и взаимные обязательства уточнять. Чего? выпучила я глаза. Какие такие обязательства? Вассальные, скривился малорослек. Мне людей надо увести, пока Влад портал держит. Вот ведь человечище, скрестила я руки на груди. И портал держит, и зубы лошадям заговаривает. Может, попросим его еще сплясать для полного комплекта? Ай, махнул рукой балах. Игоза, стой здесь. Я парней переправлю, за тобой приду. Я только широко ухмыльнулась, отворачиваясь к озеру. У меня самые добрые намерения, вещал злыдень, как заведенный. Сейчас мои люди покинут вашу территорию. Ни одного моего воина не останется в заповедной пуще на землях племени. Я коже чувствовала, как меняется настроение индриков. Душные волны ненависти сменялись спокойствием, даже какой-то симпатией. Дракон филигранно управлял толпой, продемонстрировал свою силу, унизил, поставил на колени и отпустил, поднял, приласкал. Сейчас он сам был центром заповедной пущи, ее стержнем. Михай вернулся очень быстро. Соскучиться я не успела. Твой господин обещал, что все уйдете», — шепнул я ему. Значит, соврал. Быстро нашелся себе в кудлак. Я сперва перекинуться хотел для маскировки, но что-то не получается. Пуща ведьминскую силу блокирует. Задумчиво проговорила я: "Значит, твоя вторая ипостась вовсе и не магическая?" "А какая разница?" "Ну, не знаю. Вопрос неожиданно меня заинтересовал. Маги обращаются к стихиям, не эти силы используют, а ведьмы природу, судьбу." "Стоп. Я неожиданно припомнила Макош. про родительницу мира, которой поклонялась моя бабушка. Получается, ведьмину силу боги раздают? В кого веруешь? задала я прямой вопрос. Кто из древних покровительствует твоему народу? Михай смешался. Я не могу об этом говорить, ни здесь, ни сейчас. Я тихонько усмехнулась в правильной догадке. Но скажи хоть, бог или богиня? Она, выдохнул Валах с почтением. Она не называемая. тем на берегу что-то происходило. С десяток индриков образовали полукруг за спиной своего вождя. Сикис, единственный из них, оставшийся в людском обличье, уже стоял ровно и о чем то беседовал с владом. Князь, видимо, избавившись от необходимости держать портал, был расслаблен. А ведь ловкий злызень! дракон его побери. Получается, сюда он зеркальными тропками пробрался. Кажется, он сам называл это колдовство лабиринтом отражений. И можно только догадываться, кто ему путеводную ниточку с этой стороны держал. Напал на вождя и одновременно умудрился открыть портал для своих дружинников. Чудеса да и только. А чего стоят тонкоплетённые серебряные сети, которыми он ратников снарядил, или блестящие рукавицы его братчика? Я невольно прониклась уважением к темному разуму дракона. Пошли уже, опять принялся за свое Михай. Дальше ничего интересного не будет. Может, тебе и не любопытно? уперлась я. А в нашей деревне Я чего-то прежде во клятв не наблюдала. Малорослик продолжал что-то бурчать себе под нос, но уже без особой настойчивости. "Приступаем", громогласно скомандовал Влад. Я замерла, пытаясь ничего не пропустить из разворачивающегося перед моими глазами действа. Индрики попятились от берега, смешались с толпой, будто освобождая сцену только для двух ключевых актеров. Тикис опустился на одно колено и протянул вперед сомкнутые ладони. По голой груди, там, где кожа соприкасалась с серебром, струилась кровь. Ни один мускул не дрогнул на лице вождя. Потухшие черные глаза смотрели прямо перед собой. Ровная спина, твердо сжатые губы. Влад, чуть склонившись, принял его руки в свои. На дозором сгущалась незнакомая мне тяжелая сила. Шумело в ушах. И сушеный воздух с шипением врывался в легкие, не принося облегчения. Все молчали, подавленные величием момента. Я покачнулась. Михай придержал меня за плечи и уже не отпускал. Напряжение становилось почти невыносимым. И тут Индрик заговорил. Я Сикис, старший воин народа Семирадок, вождь детям своим, муж, женам своим, признаю валашского господаря Влада по прозванию Дракон своим полновластным господином. Вверяю себя и народ свой под его покровительство. Клянусь служить ему верой и правдой, ни прямо, ни косвенно, ни добровольно. Не под принуждением, не нарушать данного слова. Клянусь по первому зову являться пред очи его и исполнять повеления его в точности. Клянусь не злоумышлять против него, не покушаться на жизнь его, честь его, женщин его. Да не будет у меня и народа моего другого господина отныне и до веку, пока господин не освободит меня. И если я осмелюсь нарушить клятву, смертью буду покаран я и народ мой. Я сказал. Последние слова Зарока эхом отдавались в моих ушах, когда заговорил Влад. Я, господарь Валахии, Влад по прозвищу Дракон, принимаю верность Тики, вождя племени Семирадок, возлагаю на себя обязанности господина его. и народа его. Клянусь в меру своих сил помогать ему и народу его, не причинять вреда ни ему, ни его делу, не покушаться на жизнь, честь и имущество его и народа его. Индрих поднялся с колена, и Влад склонил голову к его лицу. Я раньше никогда не видела, чтоб двое мужиков целовались. Поэтому фыркнула от неожиданности. Это обрядовое лабзание, прошептал мне на ухо малорослик, сжав плечо. Ты с ним тоже того лабызался? тихонько хихикнул я. Иначе никак, серьезно ответил Михай. Ритуал. Я бы, может, и продолжала веселиться, выясняя у перевертыша, как ему понравилось свои сахарные уста братчику подставлять. да наткнулась на взгляд Влада. Он, оказывается, закончив скрепление клятвы, смотрел прямо на меня. И такое нечеловеческое удовлетворение прочла я в глазах Воловжского богоподария, что слова застряли у меня в глотке, и мириады быстроногих мурашек побежали по спине. Дракон был счастлив. Нет, не так. Дракон был сыт. народ запрудивший полянку. отмер. Послышались негромкие разговоры, даже смех. Я же почувствовала себя так, будто все мои внутренности выскребли досуха серебряной ложкой. Бессильной я себя ощутила, опустошённой. Без возражений позволила Михаю увести меня с поляны. Даже особо не замечая, куда мы идем. а он тарахтел без умолку. Раскрывая передо мной тонкости, вовсе мне неинтересных романских интриг. Расскажи мне, с чего все началось, жалобно попросила я, сбиваясь с быстрого шага. Зачем и для чего весь этот балаган твоему хозяину понадобился? Михай ответил мне грустным взглядом. И ветто лозитанская была прекрасна. Каскад золотистых волос обрамлял кукольное личика с влажно поблескивающими голубыми глазами, чуть вздернутым носиком и полуоткрытыми, будто в ожидании поцелуя губами. А эта кремовая гладкая кожа, эта голубоватая жилка, четко различимая на длинной шее. Ах, княгиня смотрела на свой юношеский портрет почти с ненавистью. Куда куда всё подевалось. И ведь всего два десятка лет прошло с того дня, как придворный художник Трикосов сдёрнул кисеёное покрывало с оконченной картины, и восторженный вздох разнесся над толпой придворных. Увы. Княгиня откинулась на изогнутой кушетке. Как несправедлива судьба. Закинула руку за голову, привычно повернулась чтобы поймать в зеркале отражение своей томной распластанной фигурки. Но взгляд ее уткнулся в безликую драпировку. Третьего дня княгиня велела слугам убрать все зеркала, украшавшие до того времени стены ее будуара. Да-да, будуара модное франкское нововведение пришлось как нельзя, кстати, к нервному настроению княгини. Будуар комната, где можно сердиться. разукрашенное дамское гнездышко, где хозяйка может принять поклонника, посплетничать с наперстницами и куда нет хода постылому, властному супругу. В дверь поскреблись, и через мгновение в комнату серой тенью проскользнула женщина. "Что, Йохана?" подалась княгине навстречу на встречу "Он придет? — "Молодой господин очень занят." Почти шёпотом ответила та, пряча злую усмешку. Он просил матушку немного подождать. Хам, мерзавец, мальчишка! Евита вскочила и начала носиться по комнате. Да как он смеет? Матушка, да она всего на семь лет старше. Раньше помнится, его это не останавливало. Какие баллады он слагал в ее честь. Какие трогательные послания она находила по утрам на своем туалетном столике. И как забавно было разбирать полудецкие каракули в кругу друзей и поклонников. вызывая у слушателей приступы смеха. Сколько ему было, когда иветта появилась при романском дворе? Лет восемь-девять, не больше. Угрюмый бледный мальчик с неистово горящими глазами. А теперь равнодушный кавалер, не удостаивающий ее ни одним благосклонным взглядом. Бастард ее венценосного супруга слишком много о себя возомнил. И чем таким неотложным он занят? Очередной девкой? Княгиня так ясно представила себе два обнаженных тела на шелковых простынях, что у нее перехватило дыхание. Ну, конечно. Он сейчас тискает свою наложницу, наслаждаясь ее юными прелестями, какую нибудь провинциальную клушу, с восторгом отдающуюся в руки молодому господарю. В то время, как она, она, напольная ваза тончайшего фарфора только жалобно звякнула, расколовшись, когда Иветта наподдала по ее гладкому боку острым носом домашней туфельки. Вода хлынула на ковер. Какая досадная случайность, донеслось от двери насмешливое замечание. Дракон одарил свою мачеху кривой улыбкой и слегка опустил голову, имитируя положенный по поклон. Я прикажу убрать, схватила Ивет та серебряный колокольчик. Пустое, молодой красавец щелкнул пальцами. Безобразная лужа в мгновение ока испарилась. На ковре остались лишь осколки фарфора. и высушенные, будто для гербария розовые стебли. Йоханна молча выскользнула из комнаты, оставив Иветту наедине с пасынком. Ты нашел способ, сразу приступила к делу княгиня. Да. Влад развернул на ажурном столике пергамент. Это заклинание? Нет, мадам, это договор. Иветта, наморщив лобик от усилий, пробежала глазами документ. Ты хочешь Авиллу? Мою Авиллу?» То, что она ваша, никак не влияет на мое желание ее заполучить, мадам. Мне нужен выход к морю. Вы, вследствие невероятной щедрости своего покойного батюшки, владеете провинцией, которая мне этот выход может обеспечить. Все просто. Я не могу подписать договор, пролепетала княгиня. Ты вассал моего супруга, «Еще как можете. Влад был непреклонен. Главный принцип иерархии вассал моего вассала не мой вассал. Конечно, если бы вы в свое время передали права владения вместе с брачными обетами, наш разговор не мог бы состояться. Мне нужно посоветоваться с твоим отцом. Что ж, матушка, я уважаю ваш выбор. Голос пасынка сочился ядом. И не забудьте указать своему венценосному супругу, что отдаете провинцию взамен на верный способ вернуть вам молодость. Уиветта перехватила дыхание. Она представила, какими глазами посмотрит на нее романский князь и какими гадкими, обидными словами наградит ее сразу вслед за этим. Княгиня всхлипнула и обессиленно рухнула на кушетку. Влада посидела на колене. снизу вверх, глядя на страдания своей мальчики. Иветта, проговорил он с такой нежностью, что сердце бедной лузитанки забилось с удвоенной силой. Пусть это останется нашей тайной. Я помогу вам сохранить вашу ослепительную красоту. А вы? Каким образом оживилась княгиня. Вода серебряного озера, широко улыбнулся Влад. Я добуду вам ее». Через некоторое время дракон закрыл за собой двери княжеского будоара и быстрым шагом, пройдя через анфиладу парадных залов, спустился по винтовой лестнице в подвал цитадели. Михай ждал его у тайного хода, сидя на корточках прямо на полу. "Ну что?" тревожно спросил братчик. Вздорная баба подписала бумаги?" "А то," помахал улад пергаментом с еще влажными чернилами. Женщины, превыше всего, ценят собственную внешность. Что теперь? А теперь, мой друг, нам необходимо найти ведьму, чтобы исполнить свою часть договора. Ты что-то говорил о франкской гадалке? Да, ее опекун ждет нас на постоялом дворе. Так поспешим, надеюсь, дева будет достаточно мила, чтобы я смог навести на нее портал. И достаточно невинна. Чтобы открыть путь к единорогам, хохотнул Михай. Тебе-то чего туда соваться? Хочешь, я сам водица наберу? Ну сам рассуди, что выгоднее: покупать молоко у крестьянина или сразу украсть корову? Михай наградил своего господаря понимающим взглядом. Значит, предстоит путешествие в Рутение. Десятка-два ратников нам хватит? Думаю, да. внул bulat. Мы же с дружеским визитом к сопредельному владыке едем, а не на чужое добро лапу накладывать. Михай расхохотался, и братчики один за другим юркнули в потайной ход. Я потерла виски. Получается, вы с драконом меня в темную использовали. Без надобности вам был, рок индры зверя. Ну да, виноват, ответил малорослик. Нам нужен был главный единорог, причем в человеческом обличии, чтоб серебро подействовало. А с чего вы решили, что из-за меня он перекинется? Ну ты же ведьма, причем молоденькая да пригоженькая. Михай внимательно рассматривал носки своих сапог, чтоб только не встретиться со мной взглядом. Шансы, что вождь тебя захочет, были очень велики для браксочетания. Он должен был принять людскую и постоять. И именно на рассвете, как только солнце встало под нужным углом, Влад открыл портал. Так он злыдень, значит, на постоялом дворе тренировался меня на манер маячка использовать. Я почти кричала. Руку набивал. Что он у меня теперь стащил? Какую вещь? Волосы, буркнул Михай. Он велел Инессе: "У тебя несколько прядок состричь". говорил, так надежнее будет. Я припомнила, с какой аккуратностью мастерица сметала со стола невесомые завитки и заскрежетала зубами. А ведь я теперь поняла, почему князь не опасался разоблачения. Не успел бы ив меня арканами озадачить. Я должна была раньше исчезнуть. Твой господарь заранее спланировал похищение, вырядил меня как пуго глагородные. Дона да людей выпустил. Ему и оставалось только обиженную гадалку с цепи спустить и ждать, когда она сама меня к Эндрикум выведет. Влад умеет на много ходов вперед планировать, с гордостью проговорил Перевертыш. Тактик. Ответь мне только на один вопрос. Я ощутила усталость. Откуда твой разумный повелитель про все это узнал? Проводя Индриков». Про обычаи племени Семирадуг и драхунги матерь про то, что на рассвете серебряное озеро превращается в зеркало. Откуда? Однако, вопрос-то не один получается. Птица синица раздался вкрачевый голос. На скидку 3 не меньше. Валашский князь, скрестив на груди руки, поджидал нас на тропинке. Ну так расскажи, резко сказала я. Или тяжко языком после таких баталий ворочить. Я много читал, послушно ответил Влад. Собирал по крупицам рассказы очевидцев, смутные намеки в древних летописях, призывал Тут князь запнулся, но он мог дальше и не продолжать. Ежу, понятно, демонов тонкого мира расспрашивал. И видно у него сущности посильнее моей знакомицы Иравари, на посылках бегают. Или, может, он вопросы задает получше, чем малолетние ведьмы-недоучки. Эх, отшлёпала бы себя. Да, боюсь, собеседники не так поймут. Кстати, нам надо поторопиться. Господарь снял с плеча лямку холщовой суммы. Забирай свое имущество. мальчик Дуванчик велел отдать. Благодарствую, приняла я передачу. На ощупь проверяя сохранность двух оставшихся рогов. А по какому случаю убегаем? Лошадок опасаешься?» Чего их теперь бояться? улыбнулся Влад. Просто здесь и у нас время по-разному течёт. Загостимся, мирские возможности упустим. Вот на всё узлыдня наперед задумка имеется. Миера на 10 лет проход закрыла, мстительно вспомнила я. На это у тебя что заготовлено? То, что было на такой случай у меня, костинисто постукивала в сумке. На вечерней зорьке воткну витой рог в сырую землю и перенесусь куда-нибудь подальше отсюда, Еще и прихвачу кого-нибудь из спутников, того, кто вести себя хорошо будет. "А на это", широко улыбнулся князь. "Мне с высокой башни плевать. Я теперь над племенем Семирадок главенствую". и уходить, приходить могу ни приглашения, ни разрешения, не дожидаясь. Михай хмыкнул, поведя глазами в мою сторону. "Ну я ж тебе говорил. Тонкую радужную пленку перехода я заметила издали. С десяток шагов прошли мы от границы перелеска на знакомой полянке. А будто тише стали петь птицы и выцвели яркие краски вечного заповедного леса. Я помогу, взял меня за руку господарь. Погоди, отстранилась я. Слово напоследок молвить надобно. Я повернулась лицом к заповедной пуще, набрала в грудь побольше воздуха и четко произнесла: "Лутоня. Меня зовут Лутоня." Лопнула в вышине струна. Ледяной ветер взъерошил далекие верхушки елей, и едва слышный голос прошептал: "Спасибо, ведьма". "Зачем?" удивленно изогнулись господа в брови. Индрики верили, что если новичка произнесет свое мирское имя, все ниточки, которые связывают заповедную пущу с миром, оборвутся. "Это не так?" "Так, но Теперь индрики вернулись в мир, понимаешь? Эти нити не к миру их привязывали, а наоборот, тянули куда-то в другой. И откуда ты это знаешь? Дух места сказал, пояснила я. Ему было так одиноко болтаться в этой пустоте. А теперь, теперь он в мире, как и хотел, опять чувствует своих собратьев. Их же много у нас сущностей. Мудрейшая ошибалась в главном. Это не конец, а начало. А чего ты у столба тогда не прорала свое имя, ждала, пока сикис придет свое брать? — нервно спросил Влад. Так при нем бы не подействовало, — горячо объясняла я. Он и миера эти нити держат, то есть держали вождь и жрица. При них я до хрипоты могла вопить. Дух сказал: от границы кликнуть. Я и пообещала. Влад думал всего пару мгновений, потом ухватил меня за руку и низко склонившись, поцеловал в ладонь. Ты даже не представляешь, какая ты умница. И продолжил еще до того, как я успела удовлетворенно разулыбаться. На месте Славислава я бы тебя на главной площади сжег. «Почему — Почему? отдёрнула я руку. Представь себе, сколько территорий у вашей рутени съест новые, появившиеся из ниоткуда держала. Я представила и тихонько застонала. Да будь я на месте нашего князя сжигать на площади, было бы уже нечего. Так, веничком лоскутки смести и всех дел. А знаешь, что самое забавное? Пришло мне в голову. Нам с тобой на пару от Славислава бегать придется. Но как только до него дойдут слухи, кто великий сеньор его новых соседей? Влад кивнул задумчиво, перекинувшись взглядами с Михаем. И тут грань исчезла, будто задернулся разноцветный полог. Кто-то не хотел отпускать нас из заповедной пущи. И я даже догадывалась кто. Топот заливистые сержание обрушились, казалось, со всех сторон, и из леса на поляну вырвался табун разъяренных индриков.